Глава сороковая Альберт говорил спокойным будничным тоном, но сердце мое ушло в пятки. Я поняла, что уже не могу отдернуть руку и отойти от холодильника. Мне придется его открыть прямо при Альберте. А что, если там труп Фреда? Тогда мне точно конец. Во-первых, я не выдержу этого зрелища, а во-вторых, Альберт поможет мне умереть. я «Мне нужен лед. У тебя здесь есть лед?» — спросила я и, словно ухнув в пропасть, распахнула дверцу морозильника. Там действительно был лед, несколько пакетов с полуфабрикатами и запотевшая бутылка виски. Никаких трупов. Я нашарила возле холодильника бокал и насыпала туда льда. «Дорогой, мне нужно выпить. Есть что-нибудь, кроме виски?» Я повернулась к нему и нервно улыбнулась. «Мне нужен повод. Срочно нужен повод, из-за которого я могла приехать к нему в семь часов утра и требовать выпивки». Альберт внимательно и долго рассматривал меня, будто видел впервые. Затем открыл зеркальный бар и сделал жест, приглашающий меня выбрать напиток. Я указала на вино и понесла полную чушь. «Фред, мне кажется, у нас не все ладно. Мне кажется, ты мне изменяешь». «Я приехала сюда, чтобы убедиться в этом. Я была уверена, что ты не один». Альберт заулыбался улыбкой хищника. Он подозревал неладное, но пока не знал наверняка, что мне известно, а потому играл прежнюю роль. «Нина, ну что ты? Ты все еще думаешь об этой Эйприл Лав? Это она все не дает тебе покоя? Это же просто смешно!» Я отпила из своего бокала, не зная, что сказать. Но следующий вопрос Альберта дал мне понять, что он играет со мной, как кошка с мышкой. — Так почему же ты не пошла в спальню? Разве не логичнее было искать меня там, а не здесь, в этом холодильнике? У меня мороз пробежал по коже. Я поежилась. — Знаешь, я настолько была уверена, что застану тебя с другой, что решила, что мне не помешает выпить, чтобы не воспринимать все слишком уж трагично. — Хм... Альберт, п о н и м а ю щ е покачал головой. — А знаешь, что я думаю, милая? — Боже, мне совершенно абсолютно не хочется спрашивать его, что же он думает. — Что? — я как могла старалась открыто смотреть ему в глаза. — Я думаю, — начал он и с каждым словом приближался ко мне. Сердце мое съежилось до размеров наперстка. «Я думаю, что мы оба знаем, что у нас есть определенные проблемы в отношениях, и нам необходимо их разрешить». Он приблизился ко мне и приобнял меня. «Сейчас я заведу мотор, и мы уедем куда-нибудь подальше, где никто не помешает нам выговориться и все выяснить. Знаешь, такая семейная терапия. Я уверен, что когда мы вернемся, все у нас будет просто отлично». Мы проведем наедине день или два, будем пить вино, питаться фруктами и заниматься любовью. Ты согласна? Я пошел заводить лодку». Он двинулся к выходу из кухни, а я поняла, что если мы уйдем в это плавание, то я из него уже не вернусь. «Фред, не надо! Я не хочу никуда плыть, я хочу домой!» Он обернулся в дверях. «Ну ты же хочешь спасти наши отношения?» — Да, я хочу, очень хочу, но именно поэтому, пожалуйста, не нужно заставлять меня. — Я не понимаю, почему ты не хочешь побыть со мной наедине? Ты что, боишься меня? — Что за глупость? — рассмеялась я. — С чего бы мне бояться своего собственного брата? Я хотела сказать мужа. Роковая оговорка слетела с моих губ, а вслед за ней — маски с наших лиц. Я больше не могла скрывать свой животный страх перед убийцей своего мужа. Альберт поджал губы. На щеках его заиграли желваки. Его лицо резко изменилось. Теперь он уже совсем не был похож на Фреда. Он был настоящий зверь. Альберт рванулся ко мне и схватил за руку. — Вот и все. Игра закончена. Я знаю, что ты все знаешь. Сядь! Он резким рывком усадил меня на высокий стул. Затем, стоя прямо передо мной, достал сигарету и закурил, размышляя. — И что же мне теперь с тобой делать? Придется избавиться от тебя. Вот только надо придумать, как. Я смотрела на Альберта, гадая, какая смерть меня ждет. Я не знала, как умереть легче. Пусть он меня застрелит. Наверное, это быстрее всего. Вот и закончилась моя замечательная жизнь в английском королевстве. А ведь Англия оказалась не так уж плоха. Да и англичане по большей части понравились мне, за исключением некоторых уродов. Англия была родиной Фреда, который был по-настоящему хорошим человеком. И здесь я познакомилась с Чипом, который вполне мог бы стать моей новой любовью, будь я чуть удачливее. В этот момент я увидела, как за спиной Альберта в дверном проеме мелькнула тень. Затем из-за двери выглянул Чип. Чувство великой радости было смешано с огромным чувством страха. Зря Чип пришел сюда, ведь здесь он может погибнуть по моей вине. Чип жестом показал, что мне нужно отвлечь Альберта разговором. Тебе бессмысленно убивать меня, Альберт. Полиция и без меня уже все знает. Тебе не избежать наказания. Как знать, может, я решу покинуть этот мир вместе с тобой, любимая, — саркастически улыбался Альберт. «Как ты мог подумать, что у тебя получится занять место брата и не вызвать никаких подозрений? Ведь вы такие разные люди!» «Ха! Мне неоднократно удавалось это делать раньше. Так почему было не рискнуть теперь, когда на кону такой куш? К тому же мне это почти удалось. Если бы не такая мелочь, как ты, все прошло бы идеально. Я должен был сделать это раньше, до того, как он уехал в Россию и женился на тебе». Тогда ты осталась бы с носом, а я купался бы в лучах славы своего братца. В его письменном столе черновики четырех почти законченных романов. Я бы мог издавать их постепенно, в течение двух лет, а уж за это время написал бы что-нибудь сам. Когда у тебя уже есть имя, издатели возьмут любую чушь, написанную тобой. Вообще, слава открывает многие двери и даже раздвигает ноги таких известных дамочек, как Эйприл Лав. Ну, не мог я, столько лет п р о з е б а в ш и й почти в нищете, отказать себе в удовольствии трахнуть великосветскую сучку, чье имя тиражируется по всему миру. Разве можно сравнить тебя с ней, русская нищенка и авторша бестселлеров? Хотя в постели ты тоже ничего, но вот для мужского самолюбия Мислав полезнее. Я слушала этот мерзкий голос, который уже не имел ничего общего с голосом Фреда, и ужасалась, понимая, с кем я жила все это время. Я покраснела до корней волос. Мне так хотелось, чтобы он заткнулся. И, наконец, он замолчал. Ему в затылок уперся пистолет Чипа. — Не двигайся, Тайлер! — сказал Чип и взвел курок. На секунду Альберт замер. Затем резко схватил меня, развернул меня перед собой и приставил к моему горлу огромный кухонный тесак. Острое лезвие впилось мне в шею, противно царапая кожу. Чип растерялся на мгновение. Этого хватило, чтобы Альберт выбил пистолет, и детективу Мерфи пришлось отступить. Он попятился к двери. «Отпусти ее, Тайлер. Все равно твоя игра окончена. Если ты добровольно сдашься в руки полиции, это облегчит твою участь». — Зачем? Не проще ли мне избавиться от вас обоих и смотаться куда-нибудь, например, в ту же Россию? Не все же русским прятаться в Англии. Пора опробовать обратный вариант. — Мистер и миссис Тайлер, как хорошо, что я вас нашел! — раздался голос б а т л е р а Вслед за голосом в дверях кухни появился и он сам. Стремительно пройдя мимо чипа, он вошел в кухню и стал отряхивать свой зонт от снега. — Я привез ваше пальто. На улице резко сменилась погода, так недолго и воспаление подхватить. Оливер снова раскрыл автоматический зонт. На второй его руке громоздились два пальто. Не прекращая говорить, он стал суетиться по кухне, подыскивая место для зонта. Альберт опустил нож. Проходя мимо нас, Батлер шустро выхватил нож у Альберта. — С этим надо поосторожнее, сэр. д в о р е ц к и м мимоходом воткнул его в подставку для ножей, которая была вне досягаемости для Альберта. Все замолчали на несколько мгновений. Затем Альберт и Чип одновременно бросились к лежавшему на полу пистолету Чипа. Меня батлер толкнул за стол. Прогремел выстрел. Я зажмурила глаза и не хотела их открывать. Слишком страшно было узнать, в чьих руках был пистолет в момент выстрела. Сжавшись за кухонным столом, я пролежала бы там вечность. Но тут меня коснулись, и я услышала голос б а т л е р а Все в порядке, миссис Тайлер. Вы можете встать. Оливер поддержал меня, так как сама я еле стояла на ногах. Я посмотрела в сторону Альберта и Чипа. Чип надел наручники на раненого Альберта и похлопал того по плечу. — Похоже, Россия подождет, Тайлер. «Чип!» — я не могла сдержать своих чувств и бросилась к нему. Он смущенно обнял меня в ответ. «Все хорошо, матрешка, все хорошо». Я вспомнила про матрешку, за которой пришла. «Я нашла ее, Чип! Вот она!» Я достала из кармана матрешку. «Отличная работа, миссис Тайлер! А еще вы неплохо умеете разговорить преступника!» С этими словами он достал из кармана рубашки цифровой диктофон. Так что теперь вы, в общем-то, можете оставить матрешку себе. При этих его словах мы услышали вой полицейских сирен, и я подумала, что английская полиция, как и русская, всегда приезжает вовремя, под занавес действия. «Батлер!» — вернулась я к старику, который снова возился со своим зонтиком. «Если бы не вы, неизвестно, как бы все закончилось!» Повинуясь своим чувствам, я обняла его. «Но эти пальто! Какой смешной повод ворваться сюда!» Смеялась я. «Просто мне нужно было как-то замаскировать вот это!» Батлер ловким движением вынул из-под пальто ружье. «Я ведь немного ознакомился с классикой русской драматургии, Мэм, и тоже был уверен, что оно обязательно выстрелит!» Мы рассмеялись. Все остальное произошло очень быстро. На яхте появились полицейские. Они поговорили с Чипом Мерфи, забрали Альберта и диктофон. Батлер уже ждал меня в машине, когда я подошла к Чипу. «Может, отпразднуем?» Я обвела руки вокруг его шеи и намеревалась его поцеловать. Для этого мне пришлось встать на цыпочки. Чип сделал шаг назад и высвободился из моих объятий. «Поздравляю с заслуженным наследством, мэм. Мне кажется, вам нужно пересмотреть ваш круг общения. Я в него точно не должен входить. Был рад поработать с вами, миссис Тайлер». Он почтительно кивнул и, развернувшись, сел в машину. Я стояла, кутаясь в пальто, которое привез Батлер, и радовалась, что мокрый снег скрывает от посторонних глаз мои слезы. Мне было совершенно непонятно, что встало между нами с Чипом. Он всегда был на моей стороне. Нам было весело вместе. Нам было хорошо там, в машине, ночью. Все, что изменилось, я получила право на наследство мужа, так как полиция уличила мошенника Альберта. Не может же быть такого, чтобы Чип отвернулся от меня из-за этого. Снег был очень красивый. Редкое явление для Англии, но такое родное и обычное для меня русской девчонки, волей судьбы, занесенной на этот странный остров, где живут такие же люди, как и везде. И, как и всюду, здесь есть свои злодеи, свои жертвы, свои негодяи и свои герои. Когда мы подъехали к дому, то увидели в саду ту самую девочку, которая время от времени нянчилась с Соней ч а п л и н о н и гуляли, поджидая нас, и когда мы вышли из машины, обе бросились нам навстречу. — Здравствуйте, мистер Батлер и миссис Тайлер! — девочка гордо держала поводок. — Соня так радуется снегу! Смотрите, она даже ест его! И действительно, щенок, больше похожий на медвежонка, радостно рыл своим курносым носом тонкий слой пушистого снега и прыгал, мотая головой от восторга. «Как ты с ней справляешься? Все хорошо?» «Отлично, миссис Тайлер, мы с ней лучшие друзья. Я вам так благодарна за то, что вы разрешаете мне с ней играть». «Давайте пройдем в дом, юные леди, и выпьем горячего кофе или чаю с домашним печеньем», — пригласил б а т л е р Мы с Марч переглянулись и согласились. Позвав Соню, девочка помчалась в дом, а мы с Оливером проследовали вслед за ней.